Реакция. Из всех этих проектов, толков, возбужденных в правительстве, не вышло ничего практического. Вопрос был оставлен, как оставлены были и другие преобразовательные предположения. В этом имели некоторые участие внешние события, которые преимущественно поглощали внимание государя. Основатель политического священного союза, то есть религиозно-политического консерватизма в международной политике, с каждым годом все более убеждался, как шаткие основания, на которых тогда держался европейский политический порядок. То там, то здесь прорывались вспышки. Народы не хотели мирно сидеть на местах, на которые их усадил Венский конгресс. В 1818 году германские студенты производят беспорядки и празднуют в Вартбурге 300-летний юбилей реформации. Они наделали много юношеских выходок. На что взглянули руководители германской политики чрезвычайно серьезно, то есть, говоря проще, трусливо. Для германских университетов выработаны были новые правила, которые подчиняли надзору не только поведение молодежи, но и преподавателей. В 20-х годах произошла революция в Испании, которая отозвалась движениями на Пенинском полуострове в Неаполе-Клермонте. В 1827 году восстали греки против турок. Здание Венского конгресса разваливалось с разных сторон. По мере того, как усиливались на Западе волнения, возникали опасения подобных явлений в России. С этого времени получает серьезное значение политика народного просвещения. Полиция умов становится серьезным вопросом. Она выразилась в целом ряде тревожных мер, принятых для того, чтобы дать надлежащее направление литературе и народному образованию, то есть школам. Как известно, при Павле учреждена была цензура, преимущественно для книг, приходящих из-за границы, но она скоро прекратила свои действия, потому что запрещен был ввоз книг, кроме написанных на тунгусском языке.